Глава в подарок. Уравнение чуда и формула успеха для предпринимателя. Существует только два способа прожить жизнь. Первый, будто чудес не существует, второй, будто вокруг одни чудеса. Альберт Эйнштейн. Метод «Чудесное утро» позволит вам подняться на следующую ступень личностного развития и изменить жизнь к лучшему. Пришло время применить все, чему вы научились, и объединить знания с двумя формулами успеха, которые используют все успешные люди во всех областях, чтобы неизменно расширять границы возможного. Приступив к работе над аудиокнигой, мы с Хеллом сравнили свои заметки и обсудили различные концепции и стратегии, которыми часто делимся с предпринимателями. Когда Хелл рассказал мне об уравнении чуда, Мне показалось, что оно очень похоже на формулу предпринимательского успеха, которой я обучаю своих клиентов. Так что вам повезло, у вас будет две формулы. Я попросил Хэлла сначала поделиться своим секретом, а после расскажу о своей формуле успеха в области предпринимательства. Для улучшения результатов своей деятельности вы сможете применить на практике одно из них или обе. Уравнение чуда. Незыблемая вера плюс экстраординарные усилия равняется чудесам. Надеюсь, вам нравится ваш утренний ритуал. Теперь вам известно, что с помощью спасательных кругов можно ускорить личностное развитие, оставаться всегда бодрым, энергичным и неизменно сосредоточенным на цели в течение дня, а также постоянно развивать и применять навыки, придерживаясь принципов успеха предпринимателя. Вряд ли вы дослушали бы до этого места, если бы просто хотели подняться на ступень выше. Но ведь вы хотите совершать квантовые скачки и добиваться выдающихся результатов, верно? Применив все, о чем пойдет речь ниже, вы продвинетесь гораздо дальше, присоединитесь к группе избранных, к одному проценту самых успешных предпринимателей. Совершить эти скачки вам поможет еще одна стратегия, которую вы должны включить в свой набор инструментов для ведения бизнеса. И называется она «магическая формула». Эта стратегия позволила мне побить рекорды продаж и стать одним из самых молодых сотрудников компании, вошедших в зал ее славы, а впоследствии и лучшим автором бестселлеров и оратором международного класса. Впрочем, дело не только в этом. Ей руководствовались все самые успешные люди, принадлежащие к 1% лучших, и они всегда получали превосходные результаты, пока остальные 99% недоумевали, как им это удается. Уравнение чуда родилось во время одного из пуш-периодов моего пребывания в Катка. Пуш-период от английского слова «пуш» – оказывать давление, целенаправленно добиваться необходимого результата. Две недели, в течение которых компания способствовала здоровой конкуренции и создавала стимулы для достижения рекордных продаж как для торгового персонала, так и для офисных работников. Этот период был особенным для меня по двум причинам. Во-первых, я старался стать первым в истории компании торговым агентом, лидирующим три периода подряд. Во-вторых, я должен был сделать это за 10 дней вместо 14. Я понимал, что для достижения столь амбициозной цели мне придется изрядно попотеть, поэтому страх и неуверенность вдруг стали для меня большим препятствием, чем обычно. Я даже подумывал с учетом обстоятельств несколько снизить свои целевые показатели продаж, но затем вспомнил, чему учил меня мой наставник Дэн Кассета. «Цели нужны не для того, чтобы их достигать»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 Уверенным в успехе и целеустремленном. Безусловно, цель была амбициозной, но, как вы увидите, она заставила меня понять, на что я способен. Два решения, которые делают невозможное возможным. Когда перед вами стоит сложная цель, нужно решить, как вы будете ее достигать. Я проанализировал план действий в обратном порядке и спросил себя, если бы я побил рекорд за 10 дней какие решения я должен был бы принять и какое взять обязательство. Благодаря такому анализу я определил два решения, от которых зависел исход дела, и только позже осознал, что на определенном этапе карьеры их принимают все, кто потом достигает выдающихся результатов. Они и составляют слагаемое уравнение чуда. Первое. Незыблемая вера. Поскольку я не раз сталкивался со страхами и неуверенностью в себе, то понял, что для достижения невозможного мне нужно поддерживать глубокую веру в себя и успех независимо от результатов. Я знал, что иногда буду сомневаться в себе и сбиваться с курса так сильно, что цель будет казаться недостижимой. Но именно в эти минуты я как раз и должен преодолеть неуверенность в себе благодаря незыблемой вере в успех. Чтобы поддерживать веру в успех в трудные моменты, я повторял аффирмацию о чуде. «Я осуществлю очередную продажу, обзвоню 20 потенциальных клиентов, достигну цели во что бы то ни стало, по-другому просто быть не может». Многократное повторение этой фразы настроило мое подсознание на успех, причем сознательно я размышлял о том, как прийти к поставленной цели. Тут важно понять, что незыблемая вера выходит за рамки обычного. Большинство людей на нее не способны. Это под силу только избранным. Очень трудно поддерживать в себе веру, если чувствуешь совсем иное и терзаешься внутренними противоречиями, поскольку не знаешь, к чему это приведет. Способность верить говорит о принадлежности к классу избранных. Выдающиеся спортсмены – пример того, как жить согласно уравнению чуда и поддерживать незыблемую веру в свою способность выиграть каждый матч, совершить результативный бросок, даже несмотря на то, что никто не побеждает в каждой игре и никто не попадает в цель при каждом броске. В подростковом возрасте я был большим фанатом величайшего в мире баскетболиста Майкла Джордана. Он был воплощением уравнения чуда, так как всегда верил, что при каждом броске забросит мяч в корзину. Промахнувшись, он стремился снова заполучить мяч, поскольку знал, следующий бросок станет результативным. После двух промахов требовал мяч опять, потому что намеревался сделать еще одну попытку, и после третьего промаха пытался завладеть мячом, чтобы в конце концов сделать победный бросок. Как видите, лучшие спортсмены ничего не боятся, поскольку однажды решили, осознанно или нет, что сколько бы раз они не промахнулись, все равно победят. А вероятность промахов существует всегда, и по большому счету они неизбежны. После одного или нескольких промахов рядовые спортсмены теряли уверенность в себе, но только не Джордан. Сколько бы раз он ни промахнулся, он всегда сохранял незыблемую веру в результативность следующего броска. Даже когда многое поставлено на карту, команда терпит неудачу по всем фронтам, а до финального свистка остаются считанные секунды. Только самые лучшие исполнители, звезды в своей области, без колебаний говорят остальным «пасуйте мне», и команда вздыхает с облегчением поскольку все боятся промахнуться во время решающего броска, но только не Майкл Джордан, который в какой-то момент принял решение поддерживать незыблемую веру в успех, несмотря на то, что может промахнуться. На самом деле, за время своей легендарной карьеры Майкл Джордан промахивался 26 раз, но никогда не терял веру в то, что каждый раз может сделать победный бросок. Таково первое решение которое принимают все успешные люди, и его должны принять и вы. Когда, стремясь к цели, вы сбиваетесь с курса. Что идет коту под хвост в первую очередь? Правильно. Вера в то, что желаемый исход, возможен. Вы начинаете говорить себе «я так далек от цели, похоже, мне никогда ее не достичь», и с каждым мгновением ваша вера тает. Вера, которую нужно взрастить, основывается не на факторе вероятности, а на чем-то совершенно ином – Большинство из нас опираются на закон больших чисел, но мы с вами говорим о чудесах. Если вы раз за разом промахиваетесь, скажите себе то же, что и Майкл Джордан. Я трижды промахнулся, но хочу, чтобы следующий мяч попал в корзину, поэтому я намерен сделать следующий бросок. Не полагайтесь только на закон больших чисел. Вы можете поддерживать в себе незыблемую веру в успех, какими бы ни были сейчас результаты. Порой вы будете сомневаться в своих силах. У всех ведь бывают плохие дни. Но вы должны снова и снова обретать веру в то, что для вас нет ничего невозможного, будь то 10 напряженных дней на работе или 30-летняя карьера. Когда желаемый результат кажется маловероятным, обычные люди теряют веру в себя, но только не вы. В эти трудные моменты повторяйте аффирмацию о чуде. Я осуществлю очередную продажу, обзвоню 20 потенциальных клиентов, достигну цели во что бы то ни стало, по-другому просто быть не может. Так что оставайтесь с собой и делайте то, что решили. Даже у лучших спортсменов выдаются плохие дни, когда в трех четвертях игры кажется, что он уже ни за что не сделает результативного броска, но в четвертой четверти... Когда команда остро нуждается в его таланте, он начинает забивать гол за голом. Он постоянно пытается завладеть мечом, не теряя уверенности в себе и веры в успех, и в финальной четверти делает в три раза больше результативных бросков, чем за первые три. Почему? Да потому что твердо верит в свой талант, навыки и способности, независимо от того, какие цифры высвечиваются на табло или в таблице статистики. А еще, а еще лучшие из лучших непременно добавляют к незыблемой вере в успех второе слагаемое уравнение чуда – экстраординарные усилия. Второе. Экстраординарные усилия. Когда вы позволяете своей вере в успех вылететь в трубу – Почти всегда туда же отправляются и все ваши усилия. В конце концов, говорите себе вы, какой смысл пытаться обеспечить продажи, раз это невозможно? И внезапно обнаруживаете, что размышляете над тем, как вообще найти нового маркетолога или продать еще один продукт, не говоря уже о достижении главной цели. Я много раз бывал в подобной ситуации и, падая духом, думал, что нет смысла даже пытаться. Если вы, как предприниматель, должны обеспечить месячный объем продаж на 50 тысяч долларов, но прошло уже полмесяца, а вы заработали только 7.500, тысяч, вас посещают такие мысли «мне ни за что этого не сделать». Вот тут-то в игру и вступают экстраординарные усилия. Вам нужно оставаться сосредоточенным на главной цели, другими словами, помнить о причине, из-за которой вы поставили ее на первое место. Вам, как и мне в свое время, придется провести что-то вроде анализа цели. Спросите себя, если бы уже был конец месяца и цель была достигнута, что бы я сделал? Каким бы ни был ответ, продолжайте прилагать усилия независимо от имеющихся результатов. Вы должны верить, что в конце концов добьетесь успеха. Поддерживайте незыблемую веру и прилагайте экстраординарные усилия до тех пор, Пока не осуществите замысел. Только так вы позволите чуду войти в вашу жизнь. Если же вы действуете как среднестатистический человек, как диктует природа, то вы похожи на обычного предпринимателя. Не соглашайтесь быть посредственным. Запомните, мысли и действия определяют результат, поэтому надо относиться к ним, как к самосбывающимся пророчествам. А теперь позвольте представить отличную стратегию, которая поможет вам поставить великолепные амбициозные цели и осуществить все свои честолюбивые замыслы. Уравнение чуда. Незыблемая вера плюс экстраординарные усилия равняются чудесам. Поверьте, поддерживать незыблемую веру намного проще, чем вы думаете. Секрет поддержания веры в успех — Признать, что это просто мышление и стратегия, а не нечто конкретное. Вера – это очень сложное понятие. Продавцу никогда не заключить всех сделок. Ни один спортсмен в мире не забьет каждый гол. Так что просто настройтесь на незыблемую веру, которая побудит вас постоянно прилагать экстраординарные усилия. И не забывайте применять уравнения на практике. В минуты сильнейших сомнений для поддержания веры в себя повторяйте аффирмацию о чуде «Я буду делать то-то или то-то во что бы то ни стало, по-другому просто быть не может». В последнее время моя аффирмация звучит так «Я обеспечу доход в размере полутора миллиона долларов во что бы то ни стало, по-другому просто быть не может». Поставив перед собой цель, сформулируйте ее в виде подобной аффирмации. Произносите ее каждое утро, а может и каждый вечер, повторяйте на протяжении дня, делайте это по дороге на работу, за рулем автомобиля, в поезде, на беговой дорожке, в душе, в очереди к кассе, по дороге на встречу с клиентом, иначе говоря, где бы вы ни были. Аффирмация укрепит вашу веру в успех и побудит сделать очередной звонок или поговорить с новым человеком, который встретится вам на пути.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 Конечно, вы не всегда будете достигать всех своих целей, но вам под силу стать тем, кто поддерживает незыблемую веру в успех и прилагает экстраординарные усилия, несмотря ни на что. Так и становится таким человеком, каким нужно стать, чтобы планомерно достигать грандиозных целей. И хотя само по себе достижение цели почти не имеет значения, почти, это будет случаться чаще. Разве выдающиеся спортсмены всегда побеждают? Конечно же, нет. Но в большинстве случаев это происходит. И с вами произойдет. В конце концов, вы можете просыпаться раньше, с энтузиазмом и восторгом выполнять все практики спасательных кругов, стать более организованным, сосредоточенным и целеустремленным, а также овладеть искусством предпринимательства, однако без веры в свою цель и экстраординарных усилий вы никогда не достигнете того, о чем мечтаете. Уравнение чуда даст вам силы, выходящие за пределы человеческих возможностей. Вы подключитесь к источнику энергии, который я назвал бы Богом, Вселенной, Законом притяжения или просто удачей. Я не знаю, как это работает, но точно знаю, что это действительно работает. Раз уж вы дослушали аудиокнигу до этого момента, значит, определенно хотите добиться успеха больше всего. Возьмите же на себя обязательство учитывать каждый аспект предпринимательства, в том числе уравнение чуда. Вы заслуживаете этого, и я очень хочу, чтобы вы добились успеха. Как использовать уравнение на практике? Первое. Запишите уравнение чуда на листе бумаги и повесьте его там, где будете видеть каждый день. Незыблемая вера плюс экстраординарные усилия равняется чудесам. Второе. Определите свою главную цель на этот год. Достижение какой цели позволит вам поднять свой успех на совершенно новый уровень? Третье. Составьте аффирмацию «Я буду делать…»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 Формулы успеха в области предпринимательства. Сосредоточенность на цели умножить на веру, умножить на усилия равняется успеху. А сейчас я, Кэмерон, поделюсь с вами очень ценным секретом. Формулы успеха в области предпринимательства. Надо сказать, она очень похожа на уравнение чуда Хэлла. И выглядит так. Сосредоточенность на цели умножить на веру умножить на усилия равняется успеху. Таким образом, умножив сосредоточенность на цели, на веру и усилия вы получите успех. Это очень интересно с математической точки зрения. Для того, чтобы стать успешным предпринимателем, нужно привести в действие все три элемента формулы. Вот как это работает. Каждый год, квартал, месяц, неделю и даже день предприниматели должны оценить и записать следующее. Первое. Насколько по шкале от 0 до 100% они сосредоточены на видах деятельности, которые обеспечивают стимулирование и рост бизнеса? Относится ли к этим видам деятельности анализ ключевых показателей и данных каждый день или каждую неделю? Как происходит взаимодействие с членами команды и управление ею? Уделяют ли они достаточно внимания анализу целей и отслеживанию прогресса в их достижении? Насколько они сосредоточены на выполнении важных задач изо дня в день? Погружены ли они в социальные медиа или трудятся над завершением самых значительных проектов? По шкале от 0 до 100% оцените, в какой степени вы сосредоточены на самых важных видах деятельности – 40, 50, 80 или 90%. Запишите это число и оставьте в поле зрения. Второе. Насколько вы верите в себя и свой бизнес? в то, что у вас подходящая команда, рынок, продукт, будущее. Может быть, вы сомневаетесь в себе? Вы просыпаетесь по утрам с мыслью «дела идут хорошо, я контролирую все, что мы делаем, и чувствую себя комфортно и уверенно» или испытываете беспокойство, страх и озабоченность. Вера – это следствие уверенности в своих силах. Насколько велика ваша вера в команду, продукт и дело? Насколько сильно вы верите в свой талант предпринимателя? Оцените свою веру по шкале от 0 до 100%. Сколько получилось? 40, 50, 80 или 90%? Запишите это число. Третье и последнее. Усилия. Сколько усилий в процентах вы прилагаете? Выкладывайтесь на 100 или 50%? Трудитесь долгий и напряженный рабочий день или импровизируете, действуя на удачу? Вы все время сидите за письменным столом и что-то делаете? Вы тратите время попусту днями и неделями? Оцените свои усилия по шкале от 0 до 100%. Сколько получилось? 50, 60, 70, 80 или 90%? Запишите это число. А теперь начинается магия. Возьмите полученные три цифры – целеустремленность, вера и усилия и перемножьте их. Произведение – и есть вероятность вашего предпринимательского успеха. Возьмем, к примеру, предпринимателя с такими показателями. Сосредоточенность на цели 80%, Вера в успех 80%, усилия 80%. Причем в обычных обстоятельствах он сщел бы, что превзошел самого себя. Посмотрим на его истинный результат. 0,8 умножить на 0,8 умножить на 0,8 равно 0,512. Иными словами, вероятность успеха равняется 51,2%. Как видите, результат так себе. Своим клиентам с аналогичными показателями я советовал отправиться в Вегас, выбрать черный или красный и поставить все деньги. Так они избежали бы огромного стресса. Разумеется, я шучу. Даже при более высоких показателях, скажем, 90%, результат был бы не блестящим. 0,9 умножить на 0,9 умножить на 0,9 равно 0,729, то есть 72,9%. В действительности, если хочешь добиться успеха, Необходимо увеличить показатели как минимум до 98%. Во всяком случае, так делаю я сам. 0,98 умножить на 0,98 умножить на 0,98 равно 0,941. Вероятность успеха равняется 94,1%. На такую вероятность можно поставить… И, честно говоря, если начинать день с ритуала «Чудесное утро», ваша компания действительно может стать на путь успеха. Вот как я использую эту формулу в качестве ориентира и стимула. Один раз в квартал, месяц, неделю, а порой и раз в день быстро записываю свои показатели и понимаю, как идут дела. Вот мои расчеты относительно компании COO Alliance в период написания этой аудиокниги. 0,9 умножить на 0,95 умножить на 0,9 равно 0,769. Вероятность успеха равняется 76,9%. Не очень хороший результат. А значит, мне пора повышать каждый из показателей по ключевым направлениям деятельности. А какие показатели у вас? В заключение. Примите поздравление. Вы сделали то, что под силу немногим. Дослушали аудиокнигу до конца. Если вы зашли так далеко, о вас можно сказать нечто важное. Вы стремитесь к большему.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 которые свойственны людям, добивающимся огромного успеха. Через пять лет ваша жизнь, бизнес, отношения и доход станут прямым результатом того, кем вы стали. И только от вас зависит, будете ли вы отныне каждый день, просыпаясь по утрам, посвящать время личностному росту. Воспользуйтесь моментом. Нарисуйте картину счастливого будущего и примените то, что узнали из аудиокниги, для притворения ее в реальность. Представьте, что с того дня, как вы, прослушав аудиокнигу, стали вести дневник, прошло несколько лет. Вы находите в нем цели, которые поставили тогда. Ваши мечты столь грандиозны, что на тот момент вы даже не осмеливались о них кому-нибудь рассказать. И вот вы осознаете, что они олицетворяют жизнь, которой вы сейчас живете. Образно говоря, прямо сейчас вы стоите у подножия горы, на которую можете взобраться без усилий. Для этого всего лишь нужно каждый день, проснувшись, проживать чудесное утро. И день за днем, месяц за месяцем, год за годом практиковать спасательные круги, выводя себя, свой бизнес и успех — На все более высокий уровень. И непременно дополните свой утренний ритуал обязательством развивать профессиональные навыки в области предпринимательства и использовать уравнение чуда для получения таких результатов, о каких большинство людей только мечтают. Мы писали эту аудиокнигу чтобы помочь вам воспользоваться нашими знаниями и опытом и улучшить все стороны жизни быстрее, чем вы считаете возможным. Мы с Хеллом убеждены, что она поможет вам в этом. Люди, достигшие экстраординарных результатов, не родились успешными. Они посвятили свою жизнь саморазвитию и получили то, что хотели. И вы тоже станете одним из них. Я обещаю. Начните действовать. 30-дневная программа трансформации жизни «Чудесное утро». Итак, пришло время и вам влиться в ряды десятков тысяч людей, которые изменили свою жизнь, доход и карьеру в области предпринимательства с помощью этой программы. Присоединяйтесь к нашему онлайн-сообществу на сайте tmmbook.com и загружайте набор инструментов, чтобы сегодня же приступить к занятиям. Четыре шага для подготовки к 30-дневной программе трансформации жизни Чудесное утро. Шаг 1. Получите набор инструментов для быстрого старта программы.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 Запланируйте на завтра первый ритуал чудесного утра. Если вы еще не практикуете этот метод, пообещайте себе провести свой первый ритуал как можно скорее, в идеале завтра. Включите его в свое расписание. Да, просто впишите этот пункт в свой ежедневник и обдумайте, где будете этим заниматься. «Я провожу ритуал каждый день на диване в гостиной, пока все еще крепко спят». Некоторые люди говорят, что проводят свое чудесное утро на природе, например, на крыльце дома, террасе или в парке. Выберите удобное место, где вам никто не будет мешать. Шаг 3. Прослушайте начало инструкции для быстрого старта и выполните упражнение. Прослушайте начало инструкции к быстрому старту 30-дневной программы трансформации жизни. Чудесное утро» и выполните упражнение.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 Подготовка включает в себя все пять этапов стратегии пробуждения, о которой шла речь в главе 2. Шаг 4. Найдите партнера для отчета. Рекомендуется. Без сомнения, существует множество доказательств корреляции между успехом и контролем. Хотя большинство из нас не любят отчитываться, такая необходимость существенно влияет на нашу способность воплощать свои замыслы. Должен быть человек, который потребует от вас соответствия более высоким стандартам, чем ваши собственные. Всем членам нашего сообщества приносит пользу поддержка партнера. Поэтому целесообразно, хоть и не обязательно, найти в своем окружении такого человека – члена семьи, друга, коллегу, спутника жизни или кого-нибудь другого – и заручиться его согласием контролировать вас –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 Поэтому, не откладывая в долгий ящик, напишите письмо или сообщение одному человеку или нескольким с предложением пройти 30-дневную программу трансформации жизни «Чудесное утро» вместе с вами.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 Благодаря этим материалам вы объедините усилия с человеком, который тоже стремится изменить свою жизнь с помощью 30-дневной программы трансформации жизни «Чудесное утро». Важно! Не ждите, пока появится партнер для отчета. Приступайте к выполнению программы трансформации жизни «Чудесное утро» сами. Независимо от того, удалось ли вам найти того, кто отправится в путешествие с вами, рекомендую включить в свое расписание первый ритуал «Чудесное утро» завтра же и провести его во что бы то ни стало. Не надо ждать. Вы вдохновите кого-нибудь своим примером, если несколько дней подряд будете выполнять ритуал. Действуйте. И как можно быстрее предложите одному из своих друзей, членов семьи или коллег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 Сделайте себе подарок. Выделите 30 дней, чтобы шаг за шагом существенно изменить свою жизнь к лучшему. Каким бы ни было ваше прошлое, в ваших силах изменить будущее прямо сейчас, в настоящем. Портрет предпринимателя. Пэт Флинн. Основатель компании Smart Passive Income. Достижения в бизнесе. Пэт, автор бестселлера «Взлетит, не взлетит» по версии Wall Street Journal. В 2015 году он получил награду «Лучший бизнес-подкаст», присуждаемую Академией подкастеров. Пэт консультирует по вопросам бизнеса такие компании, как Leadpages, Unwird Kit, Pencils of Promise. Журнал Forbes включил его в рейтинг лучших лидеров прозрачного бизнеса. Подкасты Пэта загружали более 30 миллионов раз. Утренний ритуал. Пэт просыпается в 4 часа утра, умывается и чистит зубы. Он выпивает стакан воды и съедает тост с миндальным маслом. Затем выполняет упражнения на растяжку и занимается визуализацией, фокусируясь на своих целях на день. Три раза в неделю он ходит играть в баскетбол, а в другие дни вместо тренировки работает или пишет. 7 минут Пэт медитирует или 5 минут ведет дневник. Он пользуется The 5-Minute Journal. Затем Пэт произносит аффирмации и читает до тех пор, пока не проснутся дети. Потом он занимается с детьми, готовя их к обучению в школе. После этого Пэт вместе с женой отвозит сына в школу. Затем он проводит время с женой и дочерью, играет, читает и наслаждается оставшейся частью дня.